Не в русских пределах, хотя в единоверной Руси стране ярко белеется и будто блестит маленький городок без садов, без растительности кругом, утонувший среди голой степи, раскаленной солнцем, кажется одиноким, затерянным, как корабль среди моря. Но если пустынно все кругом, то в самом городке многолюдство, движение. Вид городка совершенно необычайный, каким он не может быть всегда, а может быть только временно вследствие чрезвычайных обстоятельств. Действительно, обстоятельства эти незаурядные: война. В городке главный штаб победоносной армии, а какой и чей штаб? Главного командующего князя Потёмкина. В небольшом, но все-таки самом большом доме городка теснится, движется и суетится настоящий муравейник, но не серый, а яркий и сияющий всех цветов радуги и блестит в лучах солнца, пылающего над окрестностью и всей южной страной. Десятки и даже вся сотня разнообразнейших мундиров – придаёт этой суетне особый отпечаток чего-то высокого и догостижимого для всех обывателей ищу серея у божие кажутся эти обыватели в числе которых нет русских тут и турки и молдаване и евреи в уютной комнате этого дома лежит на диване в одном лёгком халате из шелковистой ткани большой и грузный человек с босыми ногами с обнажённой грудью и с голыми руками, потому что рукава по плечи засучены. Уже дня четыре валяется он так. Жара и духота измучили его, но главное не в этом. На него напала обычная периодическая хворость. И имени ей нет, и назвать её нельзя, объяснить тоже нельзя, можно только рассказать. Хворость в том, что нигде не болит. Тело здорово, но дух томится, изнывает. Если болит что, так разве сердце, да и не болит, а болеет о себе, о других, обо всём мире. Не стоит жить на свете. Всё суета, марево, умереть страшно, а то не за что бы жить не стал. Люди глупые и злые. Друзья — одни предатели. Враги неумолимые и беспощадные. Одна надежда на нее. Да и она — человек. И она самодержится над миллионами. Сама подвластна невидимке, клевете. Не стоит жить и, пожалуй, лучше умереть. Стоит прожить еще самую малость, чтобы успеть уничтожить полумесяц выгнать турок из Европы, снова назвать Константинополь царь Градом и, отворив его русским войскам, положить основание новому византийскому царству с новым царем Константином, ее внуком, теперь младенцем. Только из-за этого и стоит еще немного прожить, а то бы сейчас умер с охотой». Так рассуждает хворая, тоскуя и мучаясь духом, всемогущий вельможа Григорий Александрович Потёмкин. От этой хворости нет лекарств, надо обождать, чтобы немощь сама прошла. Между тем, пока валяется он на диване, всё стало кругом, нет ответа ни на какой важный вопрос. Из дома не выходит и не уезжает ни один курьер, тогда как этих курьеров во многих местах ожидают с нетерпением. Даже иная осаждённая крепость неприятельская ещё держится, ещё не взята штурмом, потому что Григорий Александрович думает о том, что не стоит жить. В соседних комнатах, в маленькой зале, на лестнице и вокруг крыльца на улице, вся эта залившая домик толпа, пестрая, разноцветная, золотая и серебряная, кишит муравейником, рассуждает в пол голоса, или шепчется, или только переглядывается. И у всех на языке, у всех даже на лице только один вопрос. «Ну что?» И у всех только один ответ: всё тоже не прошло ещё. Нет, не прошло. Что сказывают? Сказывают, ещё денёк два протянется, не больше. Четвёртые сутки тоже прошли так же, но на пятый день около полудня Григорий Александрович глядел ещё суровее, но менее грыз ногти, реже вздыхал тяжело. А главное, приказал подать чулки и туфли. Стало быть, он не будет больше лежать, а будет сновать по своей комнате. Это начало выздоровления. Будет ещё один встряс, быстрый и бурный, как всегда, но зато уже как последнее проявление хворости. Этот припадок или встряс, как выражаются приближённые, всегда внезапен всегда разный, но равностранный или даже диковинный, иногда совершенно непонятный для окружающих. Для глупцов этот финал безыменной хворости, самодурства приходника, но для умников загадка, задача. Наступил шестой день. Приказал подавать одеваться. Одевается, одевается. Прошло Прошло слава Богу. Слава эти облетели домик, достигли крыльца и побежали по улицам городка, и всё ожило, все просияли. Одевшись, князь сел в любимое кресло, приехавший вслед за ним из Петербурга. Он задумался, но лицо было ясное. И через полчаса закипела работа. Начались доклады, приемы, приказы, подписи и распоряжения государственной важности. Уже в сумерки сбыв дело с рук, князь вдруг охмыльнулся и приказал «Позвать Девлетку». Офицера князя Девлета Ильдишева не оказалось в зале. Посланный разыскал офицера на дому, где он обливался в сарае ключевой водой. Молодой человек лет 25 с удивительным искусством в 5 минут оделся в полную форму, привычка великое дело, и чуть не бегом пустился к дому главнокомандующего. Не прошло, конечно, полчаса после требования вельможи, как камердинер уже докладывал ему: "Князь дав лет Ильдишев Между тем молодой князь в зале, окружённый кучкой офицеров и двумя генералами, любезно кланялся и здоровался. Его все знали, все любили, потому что добрый малый сам по себе, он вдобавок с некоторых пор начинал, как будто делать быструю и блестящую карьеру. Все замечали, что главнокомандующий всё более его к себе приближает, и молодой князь становится будто любимцем. Впрочем, этому офицеру как бы пристало быть фаворитом высокопоставленного лица или даже временщика. Если указав на него объяснить, что он фаворит всемогущего вельможи, то никто бы не удивился. Это благодаря только наружности молодого человека. Князь Дивлет Ильдишев был настоящий, типический красавец с христианско-мусульманских пределов, то есть кавказец по происхождению. Будучи сыном и братом двух знаменитых красавцев города Тифлиса, он не уступал им обеим ни в чём, скорее делал им честь. Оригинальный, строго правильный профиль, чистый, матовый цвет лица гладко выбритого Чудные чёрные глаза с синими белками, красивое сложение и стройность. Наконец, что-то приветливо доброе и правдивое во взгляде и улыбке. Всё делало из князя Давлета настоящего красавца. Через минуту офицер стоял уже на вытяжку у дверей комнаты, где сидел в креслах главный командующий. Вотёнкин смотрел на офицера молча и весело улыбался. Ему нравился этот молодой, красивый и изящный кавказец, вдобавок ловкий и сметливый, отлично исполнявший всякого рода поручения. Видя довольное и весёлое лицо князя, офицер выговорил тоже улыбаясь: "Что прикажете, Григорий Александрович?" Это обращение часто поражавшей окружающих и свидетельствовавшей о близости отношений главного командующего офицеру было однако результатом простой случайности и простой прихоти однажды случайно князь приказал офицеру никак не титуловать его так как это замедляет всякий разговор да наконец и надоедает слуху Он приказал ему говорить просто «Григорий Александрович» без всяких титулований и даже избегать повторять слишком часто и имя с отчеством.